Сундук Карлотты Брунер. Вся вековая мудрость мира в глазах тех кукол восковых. Валери Ларбо, стихи. Английские часы пробили 10, когда они доедали десерт. И Крус Брунер изъявила желание выпить кофе на свежем воздухе, во дворе. Лоренцо Куарт предложил руку герцогине и они вместе вышли из летней столовой, где ужинали среди мраморных бюстов, привезенных четыре столетия назад из развалин Италии вместе с мозаикой, украшавшей пол главного внутреннего двора. Они прошли по окружающей его галерее под суровыми взглядами господ в белых жабо и темных одеждах, которые важно взирали на них с портретов. Престарелая дама, одетая в черное шелковое платье с отделкой из мелких белых цветов на манжетах и воротнике, опираясь на руку Кварта, знакомила его со своими предками — адмирал Океанического моря, генерал, губернатор Нидерландов, наместник короля Вест-Индии. Когда они приближались к фонарям, Длинная худая тень священника скользила по аркам галереи рядом с маленькой сутулой тенью герцогини, а за ними в сандалиях и легком темном платье по щиколотку с подушечкой для матери в руках и улыбкой на губах молча шла Макарена Брунер. Они расселись на железных, выкрашенных белой краской стульях, куарт между обеими женщинами возле фонтана, выложенного из израстцами, которые располагались в соответствии с самыми строгими законами Геральдики. Весь двор был уставлен горшками с цветами и декоративными растениями. В воздухе плыл аромат жасмина. После того, как служанка принесла и поставила на инкрустированный столик под нос, Макарена отпустила ее и сама налила кофе, черного куарту с молоком себе. а матери подала стакан не слишком холодной Кока-Колы. «Вы же знаете, это мой наркотик», — сказала старая дама в ответ на заинтересованный взгляд Куарты. «Врачи запрещают мне кофе». Макарена сокрушенно пожала плечами, она очень мало спит, а если ложится рано, то просыпается в 3-4 часа утра. Кола помогает ей не спать подольше, поэтому она пьет ее так. — С кофеином. Мы все говорим ей, что это нехорошо, но она никого не слушает. — А почему я должна вас слушать? — возразила Крус Брунер. — Этот напиток — единственная американская вещь, которая мне нравится. Макарена взглянула на нее с мягким упреком. — Грис. — Тоже тебе нравится, мама. — Это правда, — согласилась старая дама между двумя глотками Кока-колы. Но она ведь из Калифорнии, почти что испанка. Макарена повернулась к Куарту, который, держа в руках чашечку на блюдце, помешивал свой кофе. Герцогиня думает, что в Калифорнии землевладельцы по-прежнему носят мексиканские костюмы с серебряными пуговицами. Азор скачет туда-сюда на своем черном коне, размахивая саблей и сражаясь за бедняков. — А разве не так? — с улыбкой спросил Куарт. Круз Брунер энергично кивнула. Должно быть так, сказала она, глядя на дочь, с таким видом, будто слова священника самым решительным образом подтверждали ее правоту. В конце концов, твой прапрадед Фернандо был губернатором Калифорнии, пока ее у нас не отняли. Она произнесла это со всей естественностью и уверенностью, которая давали ей ее кровь, и кровь. Всех этих важных кавалеров, висящих в золоченных рамах, в галерее, произнесла так, словно Калифорнию отняли непосредственно у нее или у ее семьи. Вообще обращение Круз Брунер с людьми являло собой своеобразную смесь простоты и терпеливой, несколько надменной учтивости. Ведь ее ясными печальными. в красных старческих прожилках глазами, безмолвно взирали на ее собеседников долгие века памяти. А временами эти глаза вспыхивали улыбкой, неожиданной как взрыв разбитого стекла. Куарт смотрел на ее морщинистое лицо, на сморщенные руки в темных пятнышках, на сухую кожу, На едва заметную линию розовой помады, оттеняющую блеклые увядшие губы, серебристо-белые волосы с голубоватым отливом, бусы из мелких жемчужин, веер, расписанный Ромеро де Торосом. Таких женщин, как это, уже почти не осталось на свете. Ему довелось знать нескольких таких долгожительниц, одиноких дам, живущих своим прошлым. И своей тоской в маленьких городках Лазурного берега, матрон, принадлежащих к итальянской черной аристократии, высохших мумий из Центральной Европы с громкими австро-венгерскими фамилиями, набожных испанских сеньор. И он знал, что настоящих, подлинных осталось очень мало. А Крус Брунер была одним из последних подлинников. А сыновья и дочери. Это уже совсем не то. Эти поставщики материалов для желтой прессы, если не работали с 9 до шести в каком-нибудь кабинете или банке, то не вылезали из ресторанов и магазинов или модных дискотек и подпевали финансистам и политикам, от которых материально зависели. Они учились в Америке, а лично знакомились с Нью-Йорком Прежде чем с Парижем или Венецией. Не говорили по-французски и заключали браки с разведенными манекенщицами или выскочками, чьей единственной памятью были цифры текущего счета, недавно открытого в результате спекуляции и удачного мошенничества. Герцогиня сама с усмешкой напомнила об этом за ужином Я тоже, как киты и тюлени, сказала она, принадлежу к виду, находящемуся под угрозой вымирания. аристократии. Некоторые миры кончают свое существование без землетрясений, без громов и молний. Ее взгляд, устремленный на Куарта, выражал сомнение, сумеет ли он понять ее слова. Они гибнут безмолвно, с негромким «ах! Она поправила подушечку у себя за спиной и некоторое время молча прислушивалась. В садике возле каменной стены соседнего монастыря пели сверчки. и легкий серебристый отблеск на небе возвещал о восходе луны. «Безмолвно», — повторила герцогиня. Куарт посмотрел на Макарену. Она сидела спиной к освещенной фонарями галереи, так что половина ее лица была затенена и скрыта волной черных волос, свободно лежащих на плече. Ее босые ноги были скрещены под длинным темным ситцевым платьем, на шее мягко светились бусы из слоновой кости. — Ну, к церкви Пресвятой Богородицы, связами орошенной, это не относится, — решился произнести Кварт. Она-то уходит достаточно шумно. Макарена промолчала, а ее мать слегка покачала головой. Не все миры смиряются с тем, что должны исчезнуть. Это было сказано почти шепотом. — У вас нет внуков, — проговорил Кварт. Он постарался сказать это нейтральным тоном, как бы, между прочим, чтобы его слова не были расценены как дерзость или провокация, хотя на самом деле в них было понемногу и от того, и от другого. Но Макарена продолжала невозмутимо молчать, а ответила ему, глядя на дочь, «Круз Брунер, вы правы, нет». Воцарилось молчание, пережидая которое Куарт надеялся, что его выстрел попал в цель. Макарена чуть наклонилась вперед, настолько, что он вполне разглядел враждебное выражение ее лица и устремленных на него глаз. «Это не ваше дело», — наконец, очень тихо произнесла она. «Может быть, и не мое тоже», — пришла на помощь своему гостю герцогиня. Но все же очень жаль. «Почему жаль?» Голос Макарены прозвучал резко, как свист шпаги. Она обращалась к матери, но продолжала смотреть на священника, иногда лучше не оставлять после себя ничего. Она таким же резким движением отбросила с лица волосы. Хорошо тем солдатам, которые идут на войну, беря с собой все, что имеют — коня и саблю или ружье. И мне о ком беспокоиться, не за кого переживать. Так же, как и некоторым священникам, прибавил Куарт, тоже не сводивший с нее глаз. Может быть, нехотя усмехнулась Макарена. Этот смешок был не похож на ее обычный смех, искренний, мальчишеский. Наверное, это просто чудесно. Чувствовать себя таким свободным от ответственности, таким эгоистом. Иметь возможность самому выбирать себе дело. Любимое или такое, которое тебя устраивает. Как Гриз или как вы? А не то, которое ты получил по наследству или тебе навязали. В этих последних словах прозвучала нотка горечи. Крус Брунер сплела пальцы на ручке веера. Никто не заставлял тебя заниматься этой церковью, дочка, и превращать ее в свое личное дело. Ради Бога, мама, ты лучше, чем кто бы то ни было знаешь. что бывают обязанности, которых человек не выбирает. Они просто обрушиваются на него. Сундуки, которые нельзя открывать безнаказанно. Бывают жизни, управляемые призраками.